Частица «нет-нет» и, в сочетании с глаголом, имеет значение нерегулярной повторяемости. Ты вспоминай, Сашко, «нет-нет» и вспомни, нельзя забывать. Панова. Значение неожиданного интенсивное действие имеет частица «как». в сочетании с глаголом совершенного вида. «Как подняла, братец, ты мой виск, как заорала, так будь ты трижды неладна!» Чехов. Частица так и в сочетании с глаголом формирует значение напряжённости, может, и полноты, Так и лезет браку с ним. Слёзы, невольные слёзы так и бегут. Так и льются из глаз. Салтыков-Щедрин. Утвердительная частица. Да, нейтрально в стилистическом отношении. Вот эта частица утвердительная. Да, дерзкий человек... Да, мрачное чудовищ да-да, горький. А в качестве её синонимов используется частица «ага». Это просторечная. Так... Корытов прислал обо мне записку. — Прислал? — Ага. Генерал кивнул. — Понятно. Дело с отпуском табак. — Пошутил. — А как обратно-то ты пошёл бы, а? — Да точно так. — Пойдёшь со мной? — Ещё оба. Можно мне уйти? Конечно. Конечно, точно так. Ещё бы. Ага, да. Несомненно, пожалуй, это все выполняют функцию, утверждая происходящее. Усиливают. Это утверждение. Частица «да» в начале предложения может использоваться как эмоционально усилительное, не в качестве ответа на вопрос. Да, пройдут десятки лет, а из памяти никогда не изгладятся эти дороги. Вот такое употребление характерно для приподнятой речи. Встречается и в публицистике. Отрицательные частицы «нет», «не», «ни» – основные средства выражения отрицания в русском языке. Частица «не» чаще всего находится при исказуемом, но, может быть, и при любом члене предложения. Ни ветер бушует над бором, Ни с гор побежали ручьи. Некрасов, он не любил этого города. Степень отрицания резко возрастает При сочетании «не» с наречиями, С модальными словами. «Вовсе не», «далеко не», «никак не». это более устаревшее, никак не отнюдь не. Далеко не уню, вовсе я этого не говорил. Отнюдь не лучше. Функция усиления отрицания в отрицательных предложениях выполняет частица ни с формой родительного падежа существительных. Нет ни минуты. В доме не души. холодно ни жилья, ни встречных. В побудительных предложениях частица НИ имеет отрицательное значение и вне связи с НЕ, ни шагу дальше. Экспрессивное усиление отрицания достигается употреблением оборотов с частицы НИ, и уменьшительными формами наречий, и существительных. Ни капельки не боюсь, ни чуточки не испугался. Просторечные ни черта не смыслит. Отрицательная частица «нет» употребляется при отрицательном ответе на вопрос. «Забыл?» – сказал Чичиков. «Нет, ваше благородие». «Как можно, чтобы я позабыл?» Это страница 418. Для большей выразительности «нет» употребляется перед отрицательным сказуемым или повторяется «нет-нет, ни счастьем, ни слабой, ни гордой жаждую похвал, не буду увлечен». Страница 419. Глаголы настоящего и будущего времени, соединяясь с частицей «не», приобретают значение невозможности, трудности выполнения действия. «Не припомню», «Не нарадуюсь» – значение полного отсутствия действия, которое не проявляется даже на мгновение – Не шевельнётся ни один лист. При повторении слова «частица не» получает значение неопределённости. На нём надето что-то круглое. Сюртук – не сюртук, пальто – не пальто, фрак не фрак Частица – не, если... соединяет две одинаковые формы однокоренных глаголов, то всё сочетание имеет значение полноты и длительности действия. Таскать – не перетаскать. Гляжу – не нагляжусь. Спит – не проспится.